7. В полном молчании Андрей и Лиза спустились по темной лестнице и вышли из подъезда. Не дойдя нескольких шагов до Ситроена, Лиза остановилась. «Что с тобой, Андре? На тебе лица нет». «Ты знаешь, кого убили в купе Восточного экспресса?» Голос Андрея дрогнул. Лиза внезапно почувствовала слабость в ногах и прислонилась к машине. Неужели Андрей хочет сказать, что она не узнала деда? «Нет, нет, это был не он». Это был совершенно другой человек. Я его узнал, сказал Андрей. Его фотографию мне показывал Госсе. Тот самый архивариус, о котором я тебе рассказывал. Лиза помедлила. В голове метались обрывки каких-то мыслей. Какие-то многочисленные почему, как и неужели. Андрей почувствовал настроение Лизы. Осторожно взял ее за руку и сказал почему-то шепотом. Это агент французской службы общей разведки Пьер Матин. В полном молчании Лиза отняла руку, открыла дверь машины и села за руль. Андрей сел рядом. В голове у Лизы бушевал ураган мыслей, возражений и противоречий. Офицер французской разведки в купе дедушки Жана. «Почему? Как? Этого не может быть!» Андрей ошибся. «Мы должны вернуться в Париж как можно быстрее», сказал Андрей. «Вернуться?» Лиза сбросила оцепенение и повернулась к Андрею. «Как вернуться?» «Тебя же ищут!» Андрей беспечно махнул рукой. «Пусть ищут. Через границу ты меня перевезешь в багажнике, а в Париже я отсижусь у тебя. Теперь, когда мы знаем, кого убили в купе Восточного экспресса, я просто обязан довести это дело до конца. И доведу. Никуда они не денутся!» Лиза не очень поняла, кто это они и почему эти они никуда не денутся, но решила не выяснять. Идея возвращения в Париж показалась ей слишком рискованной и дерзкой. С нее хватит одного переезда через границу. Она на всю жизнь запомнит внимательный взгляд белокурой пограничницы, который та переводила с фотографии в паспорте на лису. Но, с другой стороны, не она ли всего три дня назад уверяла Андре в том, что машины на границе не досматриваются? Германская полиция, конечно, уже сообщила французским коллегам, что Андрей в Берлине, значит, искать его будут в Германии. Никто во Франции не подумает, что русский, обвиняемый в совершении убийства, способен вернуться в Париж. Нет, такого сумасшествия французские контрразведчики даже представить себе не смогут». Лиза усмехнулась своей мыслям и задорно подмигнула Андрею. «Хорошо, вернемся в Париж. Выезжаем немедленно?» Андрей оторвался от утренней газеты, которую он небрежно пролистывал. «Давай все-таки поужинаем. Ужинать в Берлине, а завтракать в Париже». «Это красиво. Это по-нашему, по-русски!» Лиза кивнула. «По-русски. Это точно. И возвращаться в страну, где тебя ищет служба безопасности, вероятно, тоже». Переход через германскую границу прошел настолько спокойно, что Лиза удивилась. «Это уже входит в привычку», — усмехнулась она. «Скоро я стану закоренелой контрабандисткой». Лиза спокойно выслушала обычное «пас контроли, папиры битты». Не без интереса рассмотрела смуглого длинноволосого пограничника, который, бегло просматривая ее паспорт, бросал на рыжеволосую француженку не по должности пылкие взгляды. Переехав в границу, Лиза облегченно вздохнула и остановила машину у французского пункта контроля. Но ее надеждам на теплый прием не суждено было сбыться. Курчавый молодой человек с нашивками лейтенанта, внимательно рассмотрев ее паспорт, наклонился к открытому окну. «Пожалуйста». «Поставьте машину на стоянку, мадемуазель!» «На стоянку?» — растерялась Лиза. «На стоянку!» — подтвердил курчавый лейтенант. «И пройдите в управление. Вас ждут в кабинете номер три». В кабинете номер три Лиза почувствовала, как задрожал и поплыл под ногами пол Ситроена. «А мой паспорт?» «Вам его вернут в кабинете!» Курчавый лейтенант рукой показал направление движения. Лиза проследила за рукой и направила машину на стоянку. отделенную от пограничного переезда низким кустарником. Стоянка была почти пуста, лишь в дальнем углу серотливо приютился роскошный темно-синий Мерседес. Бежать, бежать, крутилась в голове. Лизу подташнивало от осознания того, что сейчас произойдет. Курчавый лейтенант шел рядом, не сводя глаз в ее сетроэна. Если она резко нажмет на педаль, пожалуй, будет шанс вырваться на трассу. А дальше погоня по шоссе. Нет. этого она не выдержит лучше пусть все закончится сейчас лиза припарковалась и троен и вышла лейтенант ждал у двери управления постукивая ее паспортом о ладонь хорошо вас мадмуазель он открыл дверь и пропустил лизу вперед в полном молчании они поднялись на второй этаж у двери с цифры 3 лейтенант остановился коротко стукнул в дверь и не дожидаясь ответа нажал на ручку в комнате за столом сидел человек средних лет с редким ежиком на идеально круглой голове. В руке он держал бутерброд с сыром и жевал, медленно и задумчиво двигая челюстью. Увидев лейтенанта, человек перестал жевать и промокнул губы салфеткой. «Что у вас, лейтенант?» спросил круглоголовый. «Мадемуазель Лиза Вальдман», доложил лейтенант, шагнул к столу и положил на него паспорт Лизы. По взгляду круглоголового Лиза поняла, что ему очень не хочется расставаться с бутербродом. но чувство долго пересилило. Он бережно уложил недоеденный бутерброд на тарелку и еще раз промокнул губы. «Хорошо вас, мадемуазель!» Круглоголовый кивнул на стул и отодвинул тарелку. Лейтенант сделал четкий разворот и шагнул за дверь. Лиза села на предложенный стул. Чиновник листал ее паспорт. «Мадемуазель Лиза Вальдман!» Он поднял голову и улыбнулся. «Да», — кивнула Лиза. «А что случилось?» «Ничего». Круглоголовый положил перед собой паспорт. «Простая формальность. Путешествовали по Германии, мадмуазель?» «Путешествовала. Одна?» «Простите, я должна дать вам отчет?» «Надо быть наглой и показать, что я ничего не боюсь. Что мне нечего бояться?» Решила Лиза. Чиновник улыбнулся еще более очаровательно. «Нет, мадмуазель, ваш отчет мне не нужен. Просто скажите, где месье Андре Соколов?» Круглоголовый перестал улыбаться и уперся в Лизу немигающим взглядом. «Кто?» — Лиза пыталась сообразить, что ответить. «Знают ли они, где Андре? Знают ли они, что они были в Германии вместе? Нет, не должны знать, ведь границу Андрей пересек нелегально». «Месье Андре Соколов», — терпеливо повторил чиновник. «Я не знаю, о ком вы говорите», — выпалила Лиза, не успев ничего сообразить. «Это человек, которого сбила ваша машина в вечер вашего триумфа в Лаперус», улыбнулся Круглоголовый. «Припоминаете?» При всей неприятности этой фразы Лиза не могла не отметить слово «триумф». Откуда о ее триумфе знать этому чиновнику? Значит, газеты уже сообщили о том, что произошло в зале Лаперус, и назвали это триумфом. Значит, страна уже знает свою героиню. Это было приятно, но не спасало от необходимости дать ответ на вопрос. «Этого человека я помню», — Лиза кивнула. «Но как его зовут, не знаю». «Скажите, мадемуазель, в какую больницу вы доставили месье Соколова?» «Я его не доставляла в больницу». Лиза подняла глаза на круглоголового. По дороге этот человек пришел в себя, попросил остановить машину и вышел. «Вы не пытались его удержать?» «Удержать мужчину?» «Нет, конечно. Да и как я могла его удержать? Он просто открыл дверь и вышел». «И больше вы с ним не встречались?» Лиза покачала головой. «Нет». Круглоголово вздохнул и посмотрел на свой недоеденный бутерброд. «Видишь, вкусный мой! С какими людьми мне приходится иметь дело?» Прочла Лиза в его взгляде. Круглоголово вздохнул, заглянул в лежащие перед ним бумаги и терпеливо произнес. «В самолете Дюссельдорф-Тель-Авив?» Вы занимали место 2А. Место 2В занимал месье Андре Соколов. Сутки спустя он выдержал драматическую паузу и чуть повысил голос. В самолете Тель-Авив, Берлин, вы занимали место 4А. Место 4В занимался тот же господин. Вы не обратили внимания на вашего соседа, мадемуазель?» Лиза опустила голову. «Значит, им все известно. И об их поездке в Израиль, и о том, что они вернулись в Германию». Значит, конец. Андре найдут. Что ей делать? Сказать правду? Какую правду? Правда заключается в том, что она обманула следователя. Но это не преступление. Это женский каприз. Она не совершила ничего незаконного. Слетала в Иерусалим. Это не запрещено. Вернулась домой. Вот только Андре в багажнике машины. Я летала вместе с месье Соколовым в Израиль. Выпалила Лиза. Но я не обязана вам в этом отчитываться. Кому какое дело? «С кем я летаю в Иерусалим?» «Конечно», — согласился Круглоголовый. «И где месье Соколов находится сейчас?» Улетел в Москву. Чуть было не выпалила Лиза, но вовремя сообразила, что все самолеты, вылетающие из Германии, могут быть под контролем. «Он остался в Берлине», — заявила она. «Зачем?» «Он решил вернуться в Москву через Прагу». Круглоголовый кивнул. «А что за дело заставило вас, мадемуазель?» «Лететь в Израиль вместе с Андре Соколовым?» спросил он. «У нас не было никакого дела». В голосе Лизы продолжал звучать и вызов, и каприз. «Я действительно сбила его и повезла в больницу. Но по дороге Андрей пришел в себя, сказал, что чувствует себя хорошо, и везти его в больницу не надо. Я спросила, куда его отвезти, и тогда он предложил мне съездить вместе в Германию». «Зачем?» перебил Круглоголовый. «Просто так». Лиза пожала плечами. «Я ему понравилась. Вы никогда не предлагали девушке сбежать с вами на край света?» Круглоголовый поднял голову, и по выражению его глаз Лиза поняла. Не предлагал. «Мадемуазель», — мужчина усмехнулся, — «Вы хотите меня убедить, что согласились ехать в Германию с первым встречным после нескольких минут беседы в машине?» Лиза развела руками, словно говоря, «Вот так легкомысленно я поступила». «Понимаю», — Круглоголовый кивнул. Любовь с первого взгляда. Это случается. А поездка в Израиль. В Дюссельдорфе было холодно. Усмехнулась Лиза. И Андрей предложил слетать в Израиль, погреться. Понимаю, кивнул круглоголовый. Юг, теплое море, горячий песок. Очень хорошо вас понимаю, мадемуазель. Кстати, упоминал ли месье Соколов, что во Франции он обвиняется в убийстве? В убийстве? испугалась Лиза. Нет, никогда. «Тогда примите это к сведению, мадемуазель!» Улыбнулся Круглоголовый и протянул Лизе ее паспорт. «Не смею вас больше задерживать!» Он нажал кнопку, вмонтированную в поверхность стола. Дверь открылась, и на пороге возник кучерявый лейтенант. «Проводите, мадемуазель, до ее машины, лейтенант!» Круглоголовый взял с тарелки свой бутерброд. «Всего хорошего, мадемуазель!» «До свидания!» Лиза вышла из кабинета и облегченно вздохнула. В конце коридора ее догнал лейтенант. В полном молчании они вышли из управления и дошли до стоянки. У Ситроена Лиза остановилась. «Благодарю вас, лейтенант», — кивнула она. «Вы были очень любезны». «Откройте, пожалуйста, багажник машины», — сказал лейтенант, и сердце Лизы полетело в какую-то бездонную пропасть. «Простите», — проговорила она, стараясь не заплакать. «Откройте, пожалуйста, багажник машины», — повторил лейтенант. «На каком основании?» – пролепетала Лиза. «Вы находитесь на пограничной заставе, мадемуазель!» – сурово проговорил лейтенант. «И мы имеем право подвергнуть досмотру не только ваш автомобиль, но и вас саму!» Удивляясь своей решимости, Лиза подошла к машине. Будь что будет, сопротивляться глупо и смешно. Значит, ей придется принять неизбежное. Достойно и спокойно. Лиза вставила ключ в замочную скважину. «Можно себе представить лицо Андре?» когда он увидит над собой офицера пограничной службы. Интересно, какими будут его первые слова? Крышка багажника поползла вверх. Лейтенант шагнул к Лизе и резким движением поднял крышку. Лиза вздрогнула и судорожно вздохнула. В багажнике лежала только ее дорожная сумка. «Благодарю вас, мадемуазель!» Кивнул лейтенант и щелкнул каблуками. «Вы можете ехать!» Он хлопнул крышкой багажника. Лиза открыла дверь Ситроена и села за руль. Кудрявый лейтенант, не оглядываясь, шел к выходу со стоянки. Лиза резко рванула машину с места, вывела ее на шоссе и набрала скорость. Теперь ей надо все понять. Пограничники явно получили задание поговорить с ней. От кого? И где Андре? Предположим, ему удалось выбраться из багажника. Но как ему удалось уйти с территории заставы незамеченным? Неужели он один из них? Во что он ее втягивает? «Лиза!» Услышав шепот за спиной, Лиза вздрогнула и машинально нажала педаль тормоза. Сзади отчаянно засигналил грузовик. Завизжали тормоза. Лиза успела перекинуть ногу на педаль газа, и Ситроен набрал скорость, уходя от столкновения. Грузовик вильнул на соседнюю полосу и промчался мимо Лизы. Разъяренный водитель крутил пальцем у виска, выкрикивая какие-то проклятия. «Лиза!» «Это я. Не бойся». Лиза съехала на обочину, остановила машину и обернулась. Андрей, улыбаясь, смотрел на нее с заднего сиденья. Лиза протянула руку, словно хотела убедиться, не призрак ли расположился за ее спиной. Андрей наклонился вперед и ткнулся лбом в ее плечо. Лиза прижалась щекой к его макушке. «Как ты выбрался из багажника?» – прошептала она. «Мне удалось вывинтить замок спинки заднего сиденья». Андрей подбросил на ладони перочинный ножик со множеством лезвий. «Хорошо, что пограничник не догадался заглянуть в салон!» «Он был уверен, что найдет тебя в багажнике!» Рассмеялась Лиза и отстранилась от Андрея. «Перебирайся вперед! Нам надо решить, что делать дальше!» 8. Лиза завела машину в гараж своего дома и по внутренней лестнице поднялась в салон. В большом кресле перед телевизором сидела тетя Вардена. Увидев племянницу, она отложила яблоко, которое резала на дольки маленьким острым ножичком. «Ты можешь мне объяснить, что происходит?» Тетя Вардена пыталась изобразить возмущение, но в ее голосе звучал только интерес. «Ты исчезла, даже не сказав, куда. Мне звонят твои сотрудники, рассказывают о каких-то контрактах, которые ты должна подписать немедленно, а мне им нечего ответить». «И в довершении ко всему у нас была полиция!» «Здравствуй, тетя!» Лиза поцеловала тетку в морщинистую щеку. «Здравствуй, Лиза!» Тетя Вардена взяла Лизу за руку и заставила сесть на диван. «Тебе не удастся уйти от ответа! Что с тобой происходит?» «Когда у нас была полиция?» – спросила Лиза. «Вчера!» – тетя Вардена не сводила глаз с племянницы. «Пришли двое полицейских!» «Они искали тебя и спрашивали о каком-то русском. Я поняла, что это тот самый парень, который провел у нас ночь и утро. Но я им ничего не сказала. Я сделала вид, будто у меня не все в порядке с головой, и они ушли». Тётя, ты героиня», — Лиза обняла тетку. «Я знаю», — Тётя Вардена величественно кивнула. «Хотя сказать по правде, разыграть идиотку в моем возрасте не так уж и трудно». «Но, несмотря на твою тонкую лесть, я хочу знать, что происходит». «Я тебе все расскажу», – пообещала Лиза. «Но позже. А сейчас мне нужен совет. Где у нас в доме можно надежно спрятать мужчину?» «Спрятать мужчину?» Тетя смотрела на Лизу так, будто та предложила ей ограбить запасники Лувра. «Зачем тебе прятать мужчину?» «Тетя», – взмолилась Лиза, – «я отвечу тебе на все вопросы». Но только потом, а сейчас... Спрятать мужчину!» Тетя задумалась. «Я уже и не надеялась, что в этом доме может произойти что-нибудь интересное. Хорошо, помоги мне подняться наверх!» «Зачем?» — не поняла Лиза. «Ты же хочешь спрятать мужчину?» Тетя встала, тяжело опираясь на палку. На третьем этаже тетя завела Лизу в гардеробную комнату. где стоял огромный шифоньер с потемневшими от времени дверцами из мореного дуба. Этот шифоньер Лиза помнила с детства. Именно из него мама доставала носовые платки, пахнущие ромашкой, и платье с широкими кружевными юбками. Однажды Лиза забралась в огромное нутро шифоньера, чтобы примерить туфли, стоящие на специальной полке, и заснула. Проснулась она от резкого света фонаря, бьющего прямо в глаза. Затем свет отклонился в сторону и незнакомый голос проговорил. «Она здесь! Успокойте, мать!» Лиза увидела перед собой человека в форме полицейского и расплакалась. Из шафоньера ее доставал отец, и в окружении полицейских нес вниз, туда, где в гостиной лежала, держась руками за виски, мама. Тетя Вардена подняла трость и ткнула ею в темную дверцу. «Вот!» – торжествующе сказала она. «Тетя!» – разочарованно вздохнула Лиза. «Тот, кто ищет мужчину, первым делом идет к шифоньеру». «Конечно», — подтвердила тетка. «Но ищет только в большом отделении, где висят платья и костюмы. А кому придет в голову искать мужчину здесь?» Тетя распахнула узкую дверцу. Лиза с сомнением смотрела на полки, на которых аккуратными стопками лежало белье, пакеты с сушеной ромашкой, кофты и платья. На полке мужчина не поместится. — уверенно сказала Лиза. «На полке не поместится», — согласилась тетя. «Но если отрезать полки, то за ними мужчина поместится». «Как отрезать?» — не поняла Лиза. «Высота этого шифоньера два метра с лишним. Глубина...» — тетя Вардена помедлила, оценивая глубину шкафа. «Сантиметров восемьдесят. Если полки отрезать, оставить сантиметров десять». то за полками образуется пустое пространство шириной в 70 сантиметров и высотой в 2 метра. Там поместится любой мужчина. Если он у тебя, разумеется, не гигант и не толстяк. Лиза молчала, пытаясь сообразить, что именно предложила тетя Варденна. «Каждая полка держится на четырех кронштейнах», — сказала Лиза. «Если мы отрежем от полки кусок, на чем она будет держаться?» Мы? — удивилась тетя. — Нет, пилить полки будет твой молодой человек. Мы будем руководить. А что касается твоего вопроса, то ему придется прибить полки к стенкам шифоньера наглухо. На полке, ширина которых 10 сантиметров, невозможно положить белье. Нашла еще один довод Лиза. — Я переложу свое белье в шкаф, который стоит в моей комнате. Тетя беззаботно махнула рукой. Я вполне смогу обойтись без этого шифоньера. Пустые полки вызовут подозрения. Лиза вздохнула. И кроме того, стоящий за ними человек будет виден. Полки не должны быть пустыми, улыбнулась тетя. Ты разыщешь какие-нибудь тряпки и разложишь их на полках. Приколишь их кнопками, чтобы они не свалились. Приклеишь, прибьешь, как-то закрепишь. Прояви инициативу, Лиза. «Ты же творческий человек. Вот и придумай!» Лиза смотрела на тетю круглыми от изумления глазами. Вот уж от кого она никак не ожидала детективной сметки. Тетя Вардена скромно потупилась. «Это не я придумала. Я читала об этом в каком-то детективе». «Надеюсь, этот детектив не читала наша полиция», — улыбнулась Лиза. «Можешь не сомневаться», — тетя Вардена усмехнулась. «Этот детектив написан по-русски». Так что можешь вести своего мужчину. Сейчас. Лиза метнулась к двери. Сейчас я его приведу. А где он? В багажнике моей машины. Лиза!» Укоризненно вздохнула тетя Вардена. «По-моему, ты пустилась во все тяжкие». «Ты перевозишь мужчину в багажнике машины?» «Собираешься прятать его в шифоньере?» «У тебя задатки авантюристки, моя девочка. Ты очень похожа на своего отца». «Вот кто не мог прожить ни одного дня без того, чтобы что-нибудь не придумать!» Лиза поцеловала тетку и застучала каблучками по лестнице. Созданием своего убежища Андрей занимался несколько часов. Он пилил твердые, как железо, полки, прикручивал винты, стучал большим молотком, за которым тетя Вардена посылала Лизу на чердак. Андрей работал, на свистого какие-то неизвестные Лизе мелодии. Лиза слушала, пыталась подпевать, выносила в мусорный ящик обрезки досок и опилки, собирала по всему дому старые кофты и ненужное постельное белье. К двум часам ночи Андрей водрузил на место самую верхнюю полку и отступил на несколько шагов, любой с творением своих рук. На первый взгляд в секции шифоньера ничего не изменилось. Те же полки, то же белье на них. Но за полками образовалось пустое пространство, где мог стоять взрослый человек. Нижние полки Андрей прикрепил таким образом, чтобы они легко снимались и возвращались на место. Проверка убежища прошла успешно. Стоять за полками было удобно. Ставить на место нижние полки Андрей наловчился самостоятельно. Вся процедура размещения в укрытии занимала не больше двух минут. «Теперь меня никто не найдет», — радостно сообщил Андрей Лизе. «Мы можем спокойно работать, а как только в дверь позвонят, я мчусь сюда». «Не мчишься, а спокойно поднимаешься», — поправила Лиза. «А то они услышат топот шагов на лестнице». Андрей кивнул. Они спустились в салон и сели за журнальный столик. «Что нам делать дальше, Андре?» — начала Лиза. «Теперь мы знаем, что в купе поезда погиб агент службы общей разведки. А второй агент, участвовавший в этой операции, через день написал записку о том, что их предали. Но мы не знаем ни что делали эти люди в поезде, нигде мой дед. И дальше двигаться нам некуда. Мы в тупике. Но ну, почему в тупике? Неуверенно проговорил Андрей. Есть еще специалист научно-технической лаборатории Виктор Караман, которого командировали в Реймс в день проведения операции, и туда же была отправлена передвижная лаборатория службы безопасности. Мне Госы об этом рассказывал. Лиза пожала плечами. Это все не дает нам ответа на главный вопрос. Она взглянула на Андрея и быстро добавила. Главный для меня. Где мой дед? Он вошел в купе, но из вагона не выходил. Во всяком случае, до отхода поезда из Парижа. А что произошло потом? Я не имею в виду то, что произошло в Берлине. Это нам известно. Что произошло, пока поезд шел германской границе? Если дед вышел на какую-нибудь станцию на территории Франции, то почему он не приехал домой? Почему его заменил в купе Пьер Матин? Какую роль сыграл во всем этом Жильбер Мартинес? «Почему он написал жене «Нас предали?» «Может быть, его предал мой дед?» «Может быть, дедушка Жан решил по какой-то причине отложить подписание договора?» «И агенты разведки были вынуждены его заменить?» «А агенты гестапо, обнаружившие, что место Жана Вальдмана занимает совсем другой человек, убили его?» «Это всего лишь предположение, Лиза», — мягко проговорил Андрей и коснулся пальцами ладони женщины. «Не стоит гадать». «Боюсь». «Нам остаётся только гадать». Лиза вздохнула. Андрей мягко гладил ее руку кончиками пальцев. «Не отчаивайся. Мы разгадаем эту загадку. Обязательно. Ты мне веришь?» «Верю». Лиза кивнула и встала. «Уже поздно. Я устала. Надо спать. Я постелю тебе в комнате для гостей». Лиза бросила на Андрея короткий взгляд. Ей показалось, что в глазах парня мелькнула тень разочарования.